Глава 9. Путь на Цицикар. В Мергенской почтово-телеграфной конторе, где генерал передавал доклад, царил хаос. На полу валялась масса депеш и телеграфной ленты, из аппаратов остался только один, видимо, его не успели увезти или спрятать куда-то. Из подобранных здесь депеш многие оказались копиями донесений начальника айгуньского отряда генерала Чана, и одно из них, адресованное на имя Дзяньдзюня, или по-нашему генерал-губернатора Шоушаня, гласило «Почтеннейший Дзяньдзюнь, мы просили у вас в подкреплении две пии, вы прислали нам только одну. Я занял очень сильную позицию на Хингане и жду атаки русских». Сегодня в том месте, где по расчету должна стать их артиллерия, зарыты четыре фугаса в присутствии офицеров всего отряда, и если русская артиллерия действительно станет на этом месте, то успех, полагаю, будет блестящий. Когда я зачитал эту депешу Ренин Камфу, тот чертыхнулся по поводу фугасов и попросил меня объяснить, что такое пия. Я объяснил, что в подразделениях китайской армии, сформированных по европейскому образцу, Это что-то типа нашей пехотной бригады, состоящей из пяти батальонов. Но, судя по всему, на перевале нам противостоял китайский корпус, в составе которого восемь батальонов пехоты по пятьсот-шестьсот человек, два эскадрона конницы по двести пятьдесят всадников и двадцать орудий. Порывшись среди других депеш, валявшихся на полу, нашел еще одну, отправленную Джаном после Айгуньского сражения. В ней генерал сообщал, что русские далеко превосходили в своем числе Айгунский гарнизон, который, не имея здесь хорошей позиции, вынужден был отступить к Хингану, оставив в Айгуне только одну пию, которая, задержав русских, дала возможность жителям благополучно выбраться из города. Чтобы понять, как я прочитал китайские депеши, объясню. Все телеграфные линии в Манчжурии были проведены датским обществом, которое не нашло, конечно, возможным передавать на аппарате 40 тысяч китайских иероглифов. Поэтому все телеграммы, поступающие в контору, переводятся на английский язык и в этом виде принимаются аппаратом. При получении их на следующей станции телеграммы вновь переводятся на китайский и в этом виде уже рассылаются адресатам. В нашем случае переводилось на русский. Подполковник Лодыжинский, в отличие от меня, знал об этой проблеме, поэтому нашел для похода аж целых пять телеграфистов, вольно определяющихся, знающих английский язык и работавших на таких аппаратах. Где нашел при их дефиците? Не знаю, но они теперь обеспечивали телеграфную связь от Мергена до Айгуня. Что будет дальше, не знаю, так как весь запас телеграфистов уже израсходован на этом пути». «Чую, придется переходить на летучую конную почту Аллюр-3 Креста. Только где казаков и лошадей набрать на эти почтовые станции?» Отпросившись у Ренин-Кампфа, тот с начальником штаба увлеченно копался в депешах. Вышел посмотреть город, который стоит на берегу реки Нонни, при впадении в нее другой небольшой речки, название которой пока осталось неизвестным. На начало этого года, по словам ладыжинского в Мергене проживало больше пяти тысяч жителей. По окраинам своим городок напоминал большую маньчжурскую деревню с неправильно расположенными переулками. В середине же пересекался от начала до конца одной большой торговой улицей с изрядным количеством каменных магазинов и складов. Все это было брошено и разграблено. Разграблено еще до нас, китайскими войсками. Как объяснили оставшиеся в городе жители, которых осталось не более пары десятков и в основном старики, в Мергене сначала порезвились недели три назад солдаты пехотной пии, шедшие из Цицикары кайгуню, а а доконали город окончательно толпы беглецов из-под Хингана. Везде по дворам и на улицах валялись разорванные цибики с великолепным цветочным чаем, всевозможная домашняя утварь, обломки мебели, обувь, одежда, куски материи и холста. Вся эта картина оставляла на душе какое-то неопределенное, но тяжелое чувство хаоса, а на безлюдных, как бы в вымерших улицах и во дворах делалось даже жутко. Поймал себя на мысли, что тревожно реагируя на малейший шорох ветра, кладя руку на кобуру с револьвером. После захвата города, во избежание пьянства среди нижних чинов, в него решили никого не пускать, так как всюду было изобилие самого низкопробного ханшина из риса, имеющего отвратительный запах, который можно было почуять издалека. Достаточно недолго постоять около открытой бочки с этим пойлом, чтобы уже почувствовать признаки опьянения. Кроме своего сильно одурманивающего свойства, этот ханшин имеет еще ту особенность, что употребивший его накануне становится пьяный на другой день, если выпьет утром хотя бы глоток холодной воды. Понятно, что при таких свойствах этого милого напитка распространение его в отряде было крайне нежелательно. И хотя в этом отношении были приняты самые строгие меры, к вечеру на биваке, который расположили за городом у реки, точно окажутся пьяные казаки. Эти своего не упустят. Генерал назначил рядом с городом дневку, который отряд воспользовался, чтобы организованно запастись мукой, овсом, чаем, сахаром, табаком и всем, что можно было еще взять в разграбленном городе. Все собраны не считая неофициального дувана, было роздано нижним чинам поровну, а мукою нагружен обоз. Мука выдавалась казакам и солдатам по манерке в день на каждого. Не знаю, как артиллеристы и пулеметная команда, а казаки из нее пекли лепешки на свином сале, и первое время лепешки эти все ели с большим удовольствием. Захваченные на Хинганском перевале бычки и бараны уже подошли к концу, и в ход пошли запасы соленого свиного сала, запасенного еще моим другом, купцом Таралой. 7 августа рано утром пришла телеграмма от генерал-губернатора Градекова, в которой Николай Иванович уведомлял генерал-аренин Кампфа, что государь-император с особым вниманием следит за действиями его отряда. Содержание телеграммы моментально облетело всех – На всех уровнях опять начались разговоры о наградах. К обеду к городу подошли первые подразделения Сретенского полка, а за ними двигались основные силы отряда и огромный обоз. На совещании было решено, что в Мергене будет оставлен гарнизон из полусотни казаков и сотни человек пехоты. Комендантом назначили младшего офицера Нерчинского полка Харунжева Михалёва. На плечи Виктора Кирилловича взвалили охрану всех трофеев, взятых на перевале и в Мергене. Одних только медных пушек больше двадцати набралось. Винтовок, патронов к ним, холодника хватило бы на вооружение пары наших стрелковых батальонов. Не бросать же все это. На заре восьмого летучий отряд Ренинкампфа рванул дальше. Шли как на прогулке. Все встреченные по пути селения были пустыми и разграбленными. Делая в сутки по 30-40 верст, 10-го с утра подошли к небольшому городку Борло-Джан, расположенному на реке Немере. Павел Карлович для рекогносцировки отправил сотню селиверства с приказанием в бой без основных сил не вступать. Но Ромк, как всегда, отличился. «Докладывайте, господин Харунжи, что там случилось?» скомандовал, спросил Камф, не скрывая своего раздражения. «Ваше превосходительство, пройдя насквозь все селение и никого не встретив, отдал приказ сотне двигаться дальше для поиска переправы через реку. На берегу увидели огромную атару овец и около пяти сотен китайских всадников. Скомандовал атаку, но китайцы боя не приняли, ушли на тот берег. Преследовать их не стали, только постреляли вслед. Около тридцати огнем из пулеметов успели ссадить с коней. Атару первая полусотня сейчас гонит к городу. «Вторая полусотня охраняет переправу». Закончив доклад, Ромко продолжал тянуться во фронт. «Пять сотен всадников, и они побежали?» — недоверчиво спросил Ренинкампф. «Так точно, ваше превосходительство! Спросите у любого казака сотни!» Чуть покраснев, ответил Лис. «И не побоялись атаковать, господин Харунжий? Их же было в пять раз больше!» Несколько нарушая субординацию, спросил наш главный артиллерист, полковник Шверин. Константин Константинович выполнил свое обещание и сопровождал конную часть отряда с батареей 75 миллиметровых французских пушек. Благо, снарядов к ним было вагоны вагон и маленькая тележка. «Господин полковник, у меня с собой было шесть мацинов. Я их по три поставил на флангах лавы. Да почти у всех казаков есть пики». «А прокинули бы в реку китайцев, если б те попробовали сопротивляться, а там бы большую их часть огнем из мацанов положили. Но те отступили». Ромко покраснел еще больше, ожидая разноса от начальства. Тот последовал, но в мягкой форме. «Господин Харунджей, за то, что вступили в бой, нарушив мой приказ, надо было бы вас наказать». «Но с учетом захваченной отары овец за это действие поощрять вас и сотню не буду». Генерал усмехнулся, видя, как Селиверстов с облегчением выдохнул, после чего спросил. «Ватарь-то сколько овец? А то понятие огромное имеет много значений». «Примерно тысяча голов, ваше превосходительство, точно еще не сосчитали. Много овец разбежалось вдоль реки, когда стрельба началась. Их сейчас собирают». Воодушевленно ответил Ромка. «Тысяча голов?» — недоверчиво и удивлённо спросил Ренинкампф. «Около этого, чуть больше, чуть меньше», ещё раз подтвердил селиверстов «Как говорили запорожцы, оцедило. Да теперь весь наш отряд мясом до самого Цицикара обеспечен. Беру свои слова обратно. Благодарю за службу, господин Харунжи. «Служу престолу и Отечеству!» Радостно рявкнул Ромка. В это время в начале улицы показался казак, наметом летевший в сторону группы офицеров. Остановив коня метрах в пяти, всадник, которым оказался тур, подбежал и, приняв стойку смирно, произнес. «Ваше превосходительство. На том берегу группа китайских офицеров с белым флагом. Хотят встретиться с вами». «Спасибо за информацию, урядник. Можете идти». Дождавшись, когда Верхотуров отойдет, генерал повернулся к офицерам. «Ну что же, господа офицеры, отправимся на берег, узнаем, что нам хотят сообщить китайские военачальники». «Ваше превосходительство, разрешите?» Я вопросом остановил начавшееся движение офицеров. «Что еще, господин капитан?» Голос Ренинкампфа был недовольным. «Ваше превосходительство, у маньчжуры и китайцев очень развито чинопочитание. Вышестоящий для него начальник – это небожитель. Если вы выйдете на переговоры на берег, то китайский офицер, который хочет вести переговоры, воспримет вас как равного. Если же вы заставите его приехать к себе, примете не сразу, а выслушивать его речь будете, как сам Будда, то вы и для него станете небожителем», – быстро произнес я. «И что предлагаете, Тимофей Васильевич?» В глазах генерала зажегся огонек любопытства. Сейчас Харунджи и вместе с переводчиком Ван Дамом съездят на берег, узнают, кто требует переговоров, их звания, потом вернутся для доклада. А за это время казаки наведут порядок в наиболее сохранившемся и представительном доме городка, где вы и примете парламентеров, если они окажутся достойными вашего внимания. «Ниже полковника принимать не будем, ни к лицу это русскому генералу. Да и китайского полковника надо будет встретить так, будто бы он пыль на ваших сапогах». Ренин Камп расхохотался. Вслед за ним начали улыбаться и посмеиваться офицеры. «Ну, вы сказали, Тимофей Васильевич». Генерал, достав платок, вытер выступившие слезы. «Полковник, пыль на сапогах. Хотя вам, наверное, лучше известно, как вести себя с китайскими офицерами». Приходилось беседовать?» «В официальной обстановке только с китайскими чиновниками. Но хрен Редьки не слаще», — ответил я, чем опять вызвал смех окружающих. «Хорошо. Поступим, как вы советуете, господин капитан». Генерал в мгновение ока стал серьезным. Харун же Селиверстов, берете переводчика и отправляетесь общаться с парламентерами. Вам же, Тимофей Васильевич, поручаю организовать их встречу». «Интересно, что они хотят нам сообщить? А я уж как-нибудь постараюсь изобразить Будду». Последние слова Павла Карловича вновь вызвали смех офицеров. Инициатива имеет инициатора. Сколько раз на этом обжигался, что в том, что в этом времени. Но опять вылез вперед. Попросив у Вертопрахова полусотню казаков, отправился осматривать с ними уцелевшие дома. Хватило и получаса, чтобы в доме бывшего правителя этого городка подготовили зал, комнату для встречи парламентеров и помещение для обеда. Вернувшиеся Ромко с Гуем сообщили, что на том берегу действительно находится целый полковник Чун Сейло, являющийся начальником отрядов уражиров гарнизона Цицикара. По указанию генерал-губернатора провинции Хейлунцзян, Он должен был доставить 30-тысячному гарнизону столицы провинции отару овец и другое продовольствие. Встреча с казаками для него была полной неожиданностью, так как в Цицикаре еще ничего не знают о хинганском поражении, и все находятся в полной уверенности, что русские не пройдут через перевал. Ренинкампф отдал команду, чтобы китайских офицеров переправили через реку на переговоры. Когда китайских переговорщиков доставили к зданию, Павел Карлович не вышел им навстречу, а остался ждать в зале, где и встретил парламентеров с самым невозмутимым видом, сидя на массивном стуле-кресле. Я оказался прав. Благодаря такому приему китайский полковник и его офицеры, подобострастно войдя в зал, низко поклонились, после чего почтительно замерли у входа. Дождавшись разрешающего взмаха руки Ренинкамфа, Вперед вышел старший из переговорщиков и медленно с расстановкой проговорил Я Чун Сейло, полковник китайской службы и прислан к русскому начальнику по приказанию цицикарского дзяндзюня. Павел Карлович, пока переводчик переводил ему эту фразу, важно топорщи усы сидел в кресле, устремив глаза куда-то мимо, будто не замечая китайскую делегацию. Не знаю, как себе генерал представлял Будду, но его внешний вид больше походил на барина Самодура из какого-то старого советского и еще черно-белого фильма, который я смотрел в детстве. Глядя на Ренинкампфа, я едва мог удержать на лице серьезное выражение. Скосив глаза на остальных офицеров штаба, присутствовавших на этой церемонии, увидел, что и они едва сдерживаются от смеха. Очень непривычно выглядел в этом амплуа наш командир отряда. Когда Ван Дамгуй закончил перевод и отступил в сторону, генерал встал с кресла и произнес «Я командующий всеми русскими войсками, которые идут на Цицикар, генерал-майор Ренинкамф. Что же хочет передать мне почтеннейший дзянь Произнеся эти слова, генерал сел. Выслушав перевод, полковник, вновь склонив голову, ответил. «Дзянь-Дзюнь-Шоу-Шань прислал меня передать вам свой поклон и спросить о здоровье. Он также хочет известить вас, что война окончена, и просит не идти к Цицикару. В доказательство своей дружбы и расположения просит принять в подарок тысячу баранов и овец». Наш Ван Дамгуй просто наслаждался, переводя цветистые выражения главы китайских парламентеров. Передайте Дзянь Дзянь-Дзюню, что я сердечно благодарю его за любезность. Но, выбрав местом стоянки русских войск цицикар, я не могу остановиться на половине дороги. Этого не поймет мой император. Если дзяньзюнь Шоу действительно расположен ко мне, и если война действительно окончена, то пусть он распустит войска и сам выйдет ко мне навстречу. Переводя эти слова Чун Сейло. Переводчик выглядел несколько смущенным. «Я не могу сказать этого Дзянь-Дзюню», услышал я обреченный шепот полковника, так как стоял ближе всех к китайским парламентерам. Ренин-Кампф, между тем, продолжал с каменным выражением лица. «Передайте также, что если дзян дзюнь не встретит меня перед Цицикаром, и если с вашей стороны раздастся хоть один выстрел», то город будет разрушен так же, как и Айгунь. И это мое последнее слово. Закончив энергичную речь, генерал прихлопнул правой ладонью по подлокотнику кресла. Наш гуй чуть тише, чем раньше, продолжил перевод, выслушивая который, полковник серел лицом буквально на глазах. Когда переводчик закончил, Чун Сэй Лодж что-то тихо произнес, а потом, выхватив из-за пояса короткий кинжал, попытался перерезать себе горло. Стоящий за ним китайский офицер со знаками различия командира эскадрона успел перехватить предплечье полковника, а дальше вмешался я, перехватив на скручивание кисти и подобрав выпавший кинжал. Кстати, неплохой и украшенный золотом короткий клинок. В действие вступила еще пара китайских офицеров, которым наконец-то удалось скрутить своего начальника. Офицеры штаба и генерал смотрели на эту эпопею, находясь в состоянии легкого охренения. Первым в себя пришел Ренинкамп. Тимофей Васильевич, и что это было?» — с каким-то любопытством произнес генерал в наступившей тишине. «Ваше превосходительство, господину полковнику проще зарезать себя, чем довести до генерал-губернатора шоу ваши слова», — ответил я. «Но вы же сами сказали, господин капитан, чтобы я разговаривал с ними как небожитель. Вот я и поставил условия по максимуму. Что не так?» Тут я заметил, что один из китайских офицеров внимательно прислушивается к нашему разговору. — Ваше превосходительство, лучше продолжить этот разговор при отсутствии парламентёров. — Дожил. Иринин Камп в пару раз глубоко вдохнул-выдохнул, успокаиваясь и продолжил. — Разбирайтесь с этой дипломатией дальше сами, господин капитан генерального штаба. Заварили кашу, теперь и расхлёбывайте. С этими словами генерал резко поднялся из кресла и решительным шагом вышел из зала. — Что будем делать? Тихо спросил подошедший ко мне полковник Ладыжинский, показывая на парламентёров. То же, что и планировали. Сейчас успокоим полковника и отведём маньчжур на обед. Тихо ответил я и, ухватив за хвост мелькнувшую мысль, спросил. Кстати, когда ожидается подход с и арт-дивизиона? По плану завтра после обеда, а что? Есть одна мысль, говорил Михайлович, но надо её обсудить с Павлом Карловичем. Но это все после обеда. «Что-то я уже начинаю бояться ваших задумок, Тимофей Васильевич», ухмыльнулся начальник штаба. Обед прошел, можно сказать, в спокойной и дружественной обстановке. Ренинкамп, чтобы не смущать парламентеров, за столом не присутствовал. После нескольких рюмок грамм по 50 моего антистресса выяснилось, что более-менее успокоившийся полковник Чун сейло Ло закончил в свое время университет в Токио и прекрасно говорит по-английски, а тот любопытный офицер из его штаба по-русски. Потом еще добавили по коньяку под седло барашка и в конце застолья пришли к выводу, что господа парламентеры должны будут посетить этот берег завтра, чтобы увидеть основные силы русской армии, идущие на Цицикар, и только после этого направить информацию Дзянь-Дзюню. Обед закончился тем, что китайскую делегацию пришлось вести на тот берег на паре повозок, так как сами они не могли передвигаться ни на ногах, ни в седле. До стрельбы на переправе дело не дошло, так как среди китайцев нашлась пара человек, которых до стола не допустили. Они сообщили своим, что везут тела, но живые тела переговорщиков. На следующее утро, так как после обеда я тоже был не в лучшей физической форме, доложил Камфу свою задумку. Тот покрутил усы, потом не выдержал, опять расхохотался, но мой план принял. После полудня около четырех часов штаб генерала Ренин Кампфа и сильно помятые после вчерашнего китайские парламентеры на центральной улице Борлоджан под звуки оркестра Сретинского полка встречали подошедшие подразделения стрелков, арт-дивизиона и уже имеющихся казаков. Те, как и было указано, шли по улице. Стрелки в колонну по три и поротно, артиллерия по орудийно, а три сотни казаков по взводно. Стройно проходили ряды сретенцев. Стрелки, несмотря на пыль, покрывавшую их лица, смотрели весело и молодцевато, понимая, что их генерал хочет хвостануть врагу своими молодцами. А Камп приветствовал каждое небольшое подразделение, выслушивая в ответ дружный рев. Это слаженная поступь стрелков, непривычная для китайской армии. Ровные ряды войск, тяжелое громыхание орудий, громкое «Здравия вам ваше прескдительство!» Блеск оружия и снаряжение, а также полное однообразие формы самым ошеломляющим образом подействовали на парламентеров. Добили китаё казаки, прошедшие мимо, затянув казачью. Оркестр смолк, но дружная песня из трёх сотен глоток с посвистом и гиконем в нужных местах заполнила улицу. «Под зарю вечернюю солнце к речке клонит, Всё, что было, не было, знали наперёд!» «Только пуля казака власти педагонит, Только пуля казака с коня собьет!» «Вы видите, полковник, мои силы, И подумайте теперь, Может ли Цицикар рассчитывать на успех сопротивления?» Произнес Ренинкамп по-английски, Пальцем указывая на пыльное облако, покрывшее колонну, Которая длинной черной змеей велась по долине. Конец ее скрывался за холмом, Кто там шел, из-за пыли видно не было. Чун Сей Ло вновь посерел лицом. Увидев это, генерал произнес. «Полковник, давайте пройдем в зал. Там накрыты столы. По русскому обычаю вам надо поправить здоровье. А потом еще раз обговорим, что вы передадите от моего имени генерал-губернатору Шоу». Китайская делегация обреченно прошла в дом, орененкамф подмигнув мне и ладыженскому отправился за ними по моей задумке пока генерал с офицерами штаба будет сидеть за столом с парламентерами достаточно продолжительное время часть нашего отряда которая не будет выходить на берег реки продолжит курсировать по кругу мимо дома где будут проходить переговоры оркестр будет наяривать марши войска будут идти отвечая уже на приветствие начальника штаба Надо будет создать у переговорщиков, которые, обедая, будут продолжать слышать все эти звуки, мнение, что в нашем отряде минимум пара полков-стрелков, столько же казаков, да еще четыре-пять десятков пушек. Отпускать китайскую делегацию решили в темноте, когда множество костров позволит скрыть реальное количество наших войск. Когда наступила темнота, китайцев переправили за реку. Ренинкамф, расставаясь с Чунсей напомнил ему еще раз свои условия капитуляции Цицикара, а также посоветовал немедленно выступить к Цицикару, ибо сам рассчитывает выйти на следующий день и обещает вступить в бой непременно, если где-нибудь нагонит его кавалерию. Кроме этого, генерал просил передать жителям деревень, расположенных по дороге к Цицикару, чтобы они оставались на своих местах, обещая всем полную безопасность. «Как думаете, господа...» «Удалось?» — тихо спросил Павел Карлович, когда китайцы достигли противоположного берега. «Думаю, да, ваше превосходительство. Я внимательно наблюдал за китайцами, когда мы их сопровождали к переправе. Их явно ошеломило то количество костров, которые они увидели вокруг городка. Да еще, считай, все наши наличные силы расположили на берегу. Когда они проходили мимо арт-дивизиона, где собрали 25 орудий, лица у них стали совсем грустными» произнес Ладыжинский. «Да, Тимофей Васильевич у нас большой затейник», шутливо произнес генерал, чем вызвал тихий смех у офицеров, сопровождавших Ренинкамфа. «Лишь бы на пользу пошло, ваше превосходительство», смущенно ответил я. «Будем надеяться, что на пользу. Господа офицеры, проследуем в зал на совещание» уже серьезно произнес генерал и направился к коноводам. До Цицикара оставалось всего только 140 верст, которые в случае необходимости отряд мог перемахнуть суток за трое. Но чтобы Чун Сэй Ло точно бы успел доложить о том, что видел, Дзянь Шоу, и распустить слухи в Цицикарском гарнизоне возможности мирной капитуляции, на совещании решили, что отряд на немере Ещё один день отдохнёт и выступит из Джана только 13-го числа. Следующий день отряд не только отдыхал, но и готовил переправу через реку. Для этого китайцы использовали две большие баржи Шаланды с платформами для перевозки повозок и тяжестей. Обе эти лодки были в крайне плохом состоянии, поэтому их вытащили на берег, где починили, законопатили и просмолили. Вечером в качестве испытания на них переправили на тот берег казачий обоз. Сотни перешли реку вброд, кое-где по течению реки, пускаясь вплавь. К вечеру летучей почтой в отряд была доставлена копия телеграммы от генерала Грибского от 10 августа. Военный губернатор выносил благодарность отряду за отличное действие и озвучил решение о выдаче знаков отличия Ордена Святого Георгия, Нижним чинам по пять на каждую сотню, по четыре на батарею и по два на роту. Данная новость очень сильно подняла настроение среди казаков и солдатиков. Там начался предварительный дележ наград. До мордобоя вроде бы дело не дошло. С утра состоялась переправа батареи французских пушек, и после обеда летучий отряд двинулся дальше. Запланированный на сегодня переход до деревни Лахо-Джан составлял 35 верст при полном отсутствии воды. К счастью, день был не жаркий, а чистая река Немера позволила запастись водой на двое-трое суток. После Лахо-Джана следующим пунктом на маршруте движения была деревня Ангатун, стоящая на берегу небольшой речки. Общее расстояние, которое должны были пройти за двое суток, составляло 60 верст. Переходы до Цицикара решили делать небольшими, чтобы стрелки арт-дивизион с обозами были бы на расстоянии суточного перехода. Кто его знает, как отреагирует генерал-губернатор Шоу на информацию о том, что русские прорвались через Хинганский перевал и идут на Цицикар, в котором, по словам Чун Сей Ло, стоит 30-тысячный гарнизон. Дезу мы, конечно, подкинули, но поверит ли Цзянь-Дзюнь в нее? А то возьмет и выйдет навстречу, чтобы взять реванш. Этого бы очень не хотелось. Деревня Ангатун стала первым селением, которое не бросили жители. Значит, Чун Сейло начал выполнять требования Ренинкампфа. На встречу передовой сотни вышел старшина деревни старый, сморщенный, седой китаец, немного говорящий по-русски. Под обострастных выражениях китаец просил не трогать жителей, предлагая взять, что пожелаем. При этом старик постоянно кланялся, как болванчик. На обочине дороги стояли корзины с овощами, фруктами, лепешками. Когда казначей Амурского полка попытался за них заплатить, старшина с испугом выбросил деньги. В этот момент подъехал генерал с офицерами штаба. После объяснения переводчика китайц долго не верил своему счастью, так как полагал, что его русские офицеры просто испытывают. По китайским законам жители деревни должны поставлять безвозмездно все необходимое для пропитания пребывающим в селении войскам. Выслушав рассказ старика, Рененкампф отдал приказ по отряду об обязательной оплате закупаемых продуктов. Никакой бесплатной реквизиции. Предупредила военно-полевом суде для мародёров. С утра отряд двинулся дальше. 15 августа отряд подошёл к Цицикару. Выехав несколько вперёд авангарда, Ренинкамп вприник к биноклю. За ним полукругом верхом расположились офицеры штаба. В этот момент от города в нашу сторону направился небольшой отряд всадников когда расстояние сократилось до версты даже через пыль можно было рассмотреть несколько белых флагов господа офицеры кажется наш спектакль удался скоро узнаем насколько довольно произнес генерал обернувшись в седле вскоре китайская кавалькада остановилась перед нами среди прискакавших я увидел нашего старого приятеля полковника чун сейло Однако вперед выступил китайский офицер, звание которого я не смог определить, так как на нем был надет старинный доспех маньчжурского военачальника. Тем не менее заговорил он на хорошем английском языке. Уважаемый генерал, я начальник штаба китайских войск, составляющий гарнизон столицы провинции Хейлунтян, генерал Вэй. Полковник Чун довел до дзянь шоу «Ваши требования» и то, какие войска идут к городу. Впечатлившись известиями о прорыве русских войск через Хинганский перевал, о гибели генерала Джана и всех его офицеров, великий господин Шоу и начальник гарнизона генерал Ли приняли золото. Китаец скорбно склонил голову, выждав несколько секунд, вновь прямо посмотрел в глаза Павла Карловича и продолжил. Как самый старший по званию и должности из оставшихся офицеров гарнизона, я объявляю о капитуляции и сдаче города Цицикар русским войскам. Надеюсь, что вы не будете творить те ужасы, с которыми мы столкнулись, когда пять лет назад японцы занимали наше поселение. Господин генерал, я принимаю вашу капитуляцию и сдачу города. Ренинкампф не удержался и радостно разгладил усы, после чего опять принял серьезный вид и продолжил. Также хочу заверить вас, что во всех последних селениях перед Цицикаром, которые не были оставлены жителями, мои воины платили за продукты и фураж. Не было допущено ни одного случая мародерства, а также каких-либо притеснений, подданных империи цин. Так будет и в Цицикаре. Благодарю вас, генерал. Хочу также довести, что после смерти генерал-губернатора и начальника гарнизона не все командиры подразделений решили сложить оружие. Некоторые из них вместе со своими солдатами сейчас уходят на юг. Что-то противопоставить им я не смог, — как-то грустно и отрешенно произнес генерал Вэй. Теперь это ваша проблема. Ничего, справимся, господин генерал. Павел Карлович весь лучился довольством. «Сотник токмаков, вашу сотню варьергард. Господа офицеры, вступаем в цицикар».